Глава третья. В ее речи сквозила только неприязнь, а она вела себя с ним с раздражающим превосходством. Деклан же не мог сосредоточиться на предстоящей регате. Когда он был рядом с ней, ему хотелось поцеловать ее сжатые губы, добиться того, чтобы она открылась ему и страстно поцеловала в ответ. Возможно, ей не нравится привлекать к себе внимание» и она может не быть красивой той красотой, которая привлекает фотографов и толпу поклонников. «Садись!» Он протянул ей спасательный жилет и указал на место, где она ему меньше мешала бы. Пока она кипела от злости, листая папку, за которую цеплялась, как за швартовый трос, он вывел яхту подальше от причала. Провести двадцатифутовую парусную лодку мимо причалов заполненных дорогими яхтами класса люкс, и выйти на открытое пространство было детской забавой, но он хотел точно установить курс и все проверить. Деклан встречал много прекрасных женщин, но Шарлотта была совсем другой. Слишком колючей, слишком упрямой и полной решимости превратить его жизнь в ад. Внезапно ему стало ясно, что имелось в виду, когда говорят, что лицом хорош, Да душою не пригож. Объективно говоря, в ее внешности не было ничего необычного. Каштановые волосы, карие глаза, слишком пышные формы, не позволяющие вписаться в стандартный размер одежды. Но было в ней что-то такое, из-за чего он не мог отвести от нее глаз. Мимо пронесся Мартас Виньерт с его золотистым песком и дорогими коттеджами. Паруса лодки наполнились ветром, и она набрала скорость. Знакомый шум ветра и плеск волн придавали ему бодрости, но Деклану все еще трудно было поверить, что он снова пляшет под дудку своего приемного отца, борясь за наследство. Правда, Шарлотта Пелсгрейв была идеальным прикрытием. Он думал об этом, пока выводил в открытую воду их маленькую яхту, легко скользившую по волнам. Быстро подавленный тяжелый вздох заставил его отвлечься от океана и посмотреть на свою спутницу. Она мертвой хваткой вцепилась в свою папку и застыла, не сводя глаз с горизонта. Протянув руку, Деклан забрал у нее папку из рук и засунул ее в специальный отсек. Она быстро схватилась за спасательный круг. «Ты в порядке?» «У меня все просто замечательно!» Судя по всему, у этой девушки имелись какие-то секреты. Единственное, чего она не скрывала, так это своей неприязни к нему. А у них впереди еще несколько недель до того, как он сможет заявить о своей победе и отправиться обратно в Калифорнию. «Ты хотела все обсудить. Вот тебе и представилась такая возможность. Ты хочешь поговорить прямо сейчас? Мы можем остановиться и поплавать», — поддразнил он. Она поморщилась давай выберем благотворительную организацию это должна быть марта скидс ни ежи ни морские свинки или любые другие животные которые по твоему мнению нуждаются в спасении давай дорогая постарайся меня убедить ведь это тебе нужно чтобы я согласился марта скидс казалась прекрасной организацией особенно если вспомнить что он сам был усыновлен в детстве но играть по правилам «получи наследство от Джей-Джея» было скучно. Спорить с Шарлоттой было единственным развлечением. «Ты просишь меня побыть хорошим парнем!» «Но некоторым из нас явно больше нравятся роли плохишей», — пробормотала она. «Что ты можешь мне предложить?» Он откинулся назад, скрестив руки на груди. «Это благотворительность!» Почему все должно крутиться вокруг тебя, мистер Голливуд? Я знаю, вы, артисты, живете ради всеобщего внимания и новых приключений, но некоторые из нас пытаются просто поступать правильно. Может быть, ты мог бы попытаться всего лишь разочек побыть другим? Поскольку я буду делать что-то, что противоречит моей натуре, будет справедливым попросить тебя сделать то же самое. Она посмотрела на него с подозрением. «Что, например?» «Я изменюсь, и ты изменишься», — сказал он. «Если я стану хорошим парнем и поддержу Марта скитс ты перестанешь прятаться в тени и преобразишься. В настоящем голливудском стиле. Сделаешь прическу, макияж и все остальное. Я научу тебя. Я кое-что знаю о том, как быть звездой. Ты станешь королевой бала на приеме перед регатой. А я...» Позабочусь о том, чтобы Марта Скидс получила этот чек на миллион долларов. Готова на такую сделку? Зачем мне давать тебе возможность унизить меня? Потому что ты хочешь, чтобы я пожертвовал миллион долларов твоему благотворительному фонду. Я заслужу это, — пробормотала она. Но мне придется терпеть тебя целый месяц. «Значит, месяц наедине с кинозвездой — это испытание? Ты знаешь, сколько людей мечтали бы поменяться с тобой местами?» Он стиснул зубы. «Тебя пригласили участвовать в гонке не потому, дорогая, что ты директор Марта Скитс. Ты здесь потому, что твой дорогой папаша входит в правление яхт-клуба и хочет, чтобы этот клуб представлял кто-то из местных жителей. И не забывай, как сильно он любит побеждать». Ее лицо вспыхнуло. Это было близко к истине, но, по крайней мере, она получила чемпиона мира к себе в пару, когда гоночный комитет проводил жеребьевку вслепую. «Никому не нравится проигрывать. Не то, чтобы ты что-то знала об этом, принцесса. Он это серьезно?» «Я все время проигрываю, поэтому могу сказать по личному опыту, что да, это полный отстой, и да, я предпочитаю избегать этого». «Я не знаю, в чем твоя проблема, мистер Голливуд, но я здесь, чтобы собрать деньги для некоммерческой организации, которая пытается стереть пропасть между людьми, у которых есть все, и людьми, у которых нет ничего». Он рассмеялся. «Которая воплощает в жизнь проекты, связанные с декоративно-прикладным искусством и разведением костров? Есть ли специальный приз за сентиментальность?» Она вскочила, Но ей пришлось снова сесть, ведь она вспомнила, что вокруг одна вода. — Я участвую в этой регате из благородных побуждений, — сказала она, снова и снова проверяя застежку на своем спасательном жилете. — И почему же ты принимаешь в ней участие? — спросил он, улыбаясь. Мысленно она пересматривала свой план столкнуть Деклана Мастерсона в воду. У нее появился новый лозунг «Толкай сейчас!» «Участвуй в гонке позже». «Я делаю это для своих детей. Не для тебя, не для кого-то другого. Для них. Это Джимми». Она достала свой телефон и показала ему фотографию. Ему нравится сидеть в шалаше, потому что там тихо. А еще ему нравится, что здесь прошлым летом никого не подстрелили. А вот этот Джей. Дома у него не бывает трехразового питания». И неограниченное количество хот-догов соответствует его представлению о Рае. Она перешла к другой фотографии. А это Мэгги. Как Джимми и Джей, она тоже не милая маленькая морская свинка. Она десятилетняя девочка, которая хочет хотя бы летом вести себя так, как будто ей десять, а не сорок, потому что у ее матери тяжелая форма депрессии, и она не всегда может встать с постели. Шарлотта. Забавно что реальный человек так отличался от героев-боевиков, которых он играл в кино. Тот, вымышленный персонаж, нравился ей гораздо больше. Он замечал проблему и бросался ее устранять. «Так ты действительно делаешь это ради детей?» «В целом, да», — сказала она, следуя своей политике не лгать. Гордость и нежелание разочаровывать своего отца также повлияли на ее решение участвовать в гонке. Марта Свиньерд был ее домом, и облажаться на родной земле было в миллион раз хуже, чем если бы она сделала то же самое в Нью-Йорке или Бостоне, в любом другом месте, из которого она могла бы сбежать домой. «Ты все еще не убедила меня, что нам нужно отдать приз Марта скитс Ты уверена, что ввязалась в это дело не только для того, чтобы побыть рядом со мной?» Ее рот приоткрылся от изумления. «Невероятно! Объясни мне, каким образом твоя потрясающая внешность кинозвезды могла стать моей мотивацией, чтобы оказаться здесь, в самой маленькой лодке посреди самого большого океана в мире?» «Второго по величине. Атлантический океан – второй по величине океан в мире. Тебе следует лучше разбираться в фактах, Шарлотта. Признайся, я тебе нравлюсь». — промурлыкал он. — Совсем чуть-чуть. Скажи мне правду. — О, боже, нет! — Воронишка, я не уверен, что я смогу с этим смириться. — Ты мне не нравишься. — Это какое-то невероятное откровение. Неужели никто ни разу не сказал этому человеку «нет»? Она бросила на него еще один раздраженный взгляд. Ей показалось важным перестать сидеть, сложа руки, и она схватилась за румпель. Но дурацкая лодка не изменила курс. Она потянула снова, но ничего не вышло. Деклан подмигнул ей. Она попыталась ухватиться получше, но так как он не убирался с ее пути, ей пришлось перегнуться через него. Ее спасательный жилет задел его бок. «Ты уверена? В том, что я тебе не нравлюсь!» Он услужливо отклонился назад и убрался с ее пути. Он также быстро подтолкнул Румпель коленом. «Проклятие!» Яхта тронулась с места. «Вполне. Я уверена, что кто-нибудь уже рассказал тебе об этом. В Мартас Виньерд любят посплетничать. И хотя мои отношения закончились чуть менее публично, чем твои последние отношения, многие были в курсе всего. Мой жених, вместо того, чтобы жениться на мне, сбежал. Так что мне еще долго будет не до свиданий». Никто не подумает, что между нами что-то есть, кроме участия в регате. Так что ты в полной безопасности. Он нахмурился. «Он бросил тебя?» «Да, быстро и довольно публично. И это было еще не худше». Он нахмурился еще сильнее. «Так что у нас действительно есть кое-что общее. Так мы заключаем сделку. Я буду изображать хорошего парня и окажу поддержку вашему фонду. А ты...» «Полностью преобразишься!» Она не доверяла его улыбке. «Будет весело, и ничего во мне страшного нет!» Он издал грубый звук, скорее похожий на рычание, и усадил ее перед собой. Его ноги обхватили ее, и из-за этого она оказалась практически у него на коленях. Она начала было протестовать, но затем он положил ее руки на руль, накрыл их своими ладонями и начал управлять яхтой. «Двигай руль влево, чтобы пойти направо. Направо, чтобы двинуться налево. Движения должны быть плавными». Гладкое дерево руля почти отвлекло ее от мыслей о руках Деклана, накрывавших ее руки. «Ничего страшного в тебе действительно нет. Но нам обоим нужно заново представить себя публике. Так ведь? Люди смотрят на тебя и видят этого Ромео. Они смотрят на меня...» и вспоминают историю с Джорджем-засранцем. Это соревнование могло бы дать новый старт нам обоим. Он отодвинулся от нее, пошел пересаживаться на корму, чтобы уравновесить лодку. Ее сердце бешено колотилось, она покраснела. Но это совсем не от того, что ей нравилось смотреть на Деклана. «Ты действительно думаешь, что макияж поможет моим делам?» Она повернула руль влево. «Да?» Ты же понимаешь, что это звучит совершенно нелепо. Это привлечет внимание. Некоторым будет просто любопытно, в то время как другие поверят, что если ты так выглядишь и так играешь свою роль, то знаешь, что делаешь. То есть ты хочешь сказать, что уверенность — это ключ к успеху? Она прищурилась. Моя учительница в первом классе повесила плакат с этими словами на стену нашего класса. «Очень неверное высказывание», — он весело подмигнул ей. «Просто скажи «да».» Ее сердце забилось чаще. Она вся затрепетала. «Ни за что!» «Ну что, договорились!» Деклан указал на румпель, и она вздохнула. Вероятно, они плыли в сторону Кубы или Мадагаскара. Поскольку Шарлотта уже была сыта по горло всей этой водой, охотно уступила ему место. Сказать по правде... Она была благодарна ему за ту спокойную уверенность, с которой он управлял яхтой. Благодарна и немного возбуждена. Шарлотта научилась бы плавать под парусом, даже если бы это убило ее. Но сегодня был такой долгий день, и ей так хотелось съесть чизбургер. Пирог тоже, если в местной пекарне еще не все распродано. Когда она застонала, он искоса взглянул на нее, но она лишь пожала плечами. «Да». Пирог сейчас был бы весьма кстати. «Итак», — сказал он, — «ты согласна?» Она вздохнула, и он рассмеялся. «Да, Деклан, договорились. Хочешь скрепить нашу сделку поцелуем?» «Да ты что, издеваешься надо мной?» Он подмигнул. «Просто проверяю тебя. На сегодня это все».